Глава тринадцатая. Общение с миром. И снова общение с миром лишь через письма. Почта имела для Пушкина значение чрезвычайное. Он выписывал книги, получал альманахи, газеты, и каждый почтовый день или оказия выделялся среди других, непочтовых, как если бы веяло ветром из дальнего мира в лесную его и озерную глушь. Даже одна типографская краска и запах свежего почтового штемпеля на письме уже сами по себе возбуждали его. Так он и сам вступал в разговоры и литературные распри, ведшиеся далеко, в Петербурге, в Москве, как бы тем удлиняя эту невидимую, но ощутимую цепь, которая привязывала его к дубу Михайловского лукоморья. Так и действительно из ссылки своей он вступал в общение с внешним миром. С некоторых пор он уже больше не стеснялся писать, не боясь теперь компрометировать далеких друзей перепиской. Еще недавно, обращаясь к одному из одесских приятелей, как раз так и начал. Буря, кажется, успокоилась, осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда и подать вам голос. Это ему представился аист, обитавший над озером. Александру запомнилось, как он однажды целых два дня после внезапного предосеннего града Не высовывал длинного носа из огромного своего гнезда на сосне, но это же самое весьма подходило к нему самому. Правда, Айс давно улетел, а он все сидел-досидел да сидел в родительском зимнем гнезде, но вот рисковал уже подать голос. И самый круг лиц, с которыми общался, за последнее время расширился. Так Рылеев писал ему, «Пущин познакомит нас короче» и обращался на «ты», полагая, что имеет право на «то» и по душе, и по мыслям. И опять вслед за Волконским напоминал ему близость Пскова, где задушены последние вспышки русской свободы. Уже одного этого было бы достаточно Пушкину, чтобы понять общий их связывавший тайный язык. Пушкин, однако, не очень на него отзывался, в ответах своих ближе держась литературе. Особое удовольствие этого рода доставляла ему переписка с Бестужевым. Она обудоражила его полемический задор и возбуждала, как в споре, живые и самому ему нужные мысли. Пушкин прожил несколько дней под впечатлением Грибоедовского горя от ума». Он восхищался им, но и полемизировал с автором. Как-то еще в Кишиневе он сам пародировал один из стихов Державина заменив дым грязью. «Отечество и грязь сладка нам и приятно». Грибоедов не пародировал, он только переставил слова, и получилось, как отлитое «И дым отечества нам сладок и приятен». Стих его был ясен, блестящий, стремителен. Русская ковка его не уступала Крылову, и метил он безошибочно в лоб.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 Последняя строка, однако, особенно была для него выразительна, и он даже чувствовал, как восклицание это не то чтобы примеряло его с ненавистным противником, но шутливо-серьезно делало общее это явление по-своему понятным. Да, у нас, умному человеку, трудно быть неплутым. И даже извещая Вяземского о посланных в шестистах рублях, отнес он как раз эту строку к карточному одесскому своему должнику так и не отдавшему этих денег, как было условлено княгине Вере Федоровне. в большой подлец, посылая при всем к нему дружеское письмо. Перешли его в конверте в Одессу по Аказии, а то по почте он скажет не получил. Охотно извиняю и понимаю его. И цитировал Грибоедова. Но с ним же и спорил. Много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Это было, конечно, запальчиво сказано, и, обращаясь к Бестужеву, уже не позволил себе того, что позволил для Вяземского. Тут выражался он по-иному, осторожнее и беспристрастней. Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собой признанным. Следственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. А всю свою критику предлагал показать самому автору, может быть, я в ином ошибся. Брату он выговаривал даже, твое суждение о комедии Грибоедова слишком строго. И все же сам для себя он не раз ротоборствовал со своим полным тезкой, пока Борис Гудунов не вернул его всецело себе». Этой зимой в переписке своей Пушкин особенно много и очень охотно делился с друзьями литературными своими мыслями. И с Вяземским он разбирал последние его стихи, и мимоходом ему же писал о цыганах. «Я, кажется, писал тебе, что мои цыганы никуда не годятся. Не верь, я соврал. Ты будешь ими очень доволен». И сражался с Бестужевым из-за своего Онегина, отстаивая для поэзии право на свободные картины жизни и уверяю что у меня бы затрещало набережная, если б коснулся я сатиры. И с нетерпением ждал новые поэмы Боротынского. Беспокоился о судьбе его и собирался поставить свечу за финляндского генерал-губернатора Закрепского, если тот поможет Евгению Абрамовичу выбраться из затянувшейся его подневольной солдатщины. И благодарил через Вульфа Языкова, приславшего ему в ответ на осеннее его послание, наконец, и свое, прелесть, как сам Пушкин его определил. И одобрял, впрочем, слегка их исправляя, стихи Василия Туманского, прочитанные им в воейковских новостях литературы. Впрочем, Туманского пустил он и во внутренний свой оборот. Эти стихи назывались... «Девушка влюбленному поэту». И однажды, приехав в Тригорское, он заявил, что будто бы получил их в письме от хорошенькой Нетти, племянницы Осиповой, по первому мужу, приезжавшей к ним погостить, за которую он сам немного ухаживал. «Вы знаете все, как я в Нетти влюблен, но послушайте только, как она меня отчитывает. Отчитывает и поощряет». Пушкин недавно упал на льду вместе с поскользнувшейся лошадью и разбил себе руку. Вспоминая, как в Кишиневе однажды он просто свалился, упал, зачем генерал Орлов не без легкого удовольствия немного подсмеивался, Пушкин тоже со смехом, но и ревниво всем объяснял, что не мог же он усидеть в воздухе, когда лошади под ним не стало. Боль в руке и теперь все еще давал себя знать, и оттого очень неторопливо, возбуждая общее нетерпение, он выставал листок со стихами. — Неправда, неправда! — возле него скакала Евпроксия. — Она не писала, она бы не стала писать. — А вот послушайте, Зизи! — и он прочитал. — Поверьте мне, души своей не разгадали вы доселе. Вам хочется любить сильней, чем любите вы в самом деле. «Вы очень милый, вы поэт, творение ваше всем отрада, но я должна, хоть и не рада, сказать, что в вас чего-то нет». «Правда, правда!» — вдруг закричала Евпроксия, и столько было азарта в ее восклицании, и так дружно, дразня, все ее поддержали, что на минуту он даже был немного смущен. Только Анна молчала и, побледнев, вслед затем залилась с яркой краской. Она понимала, что все это шутка, и все-таки уже ревновала его теперь к Нейтси. А когда уезжал, говорила, «Неправда, что будто чего-то в вас нет, но только вы злой и дурной». Пушкин в ответ засмеялся. Он ничего с собою поделать не мог. Знал он и сам, что был с Анной немного жесток, но покорность ее и тихая преданность нередко его раздражали. В ней не было ничего, что надо было завоевывать или преодолевать». А Нетти сама занимала его вовсе немного. Рабочая жизнь его шла, как всегда. Часы вдохновения, подъема, когда писал он Бориса, сменялись порой другой работой, подготовительной. Он много упорно читал, размышлял. Ему был нужен и Шлегель, и Сисманди, и десятки других книг. Более чем когда-либо, создавая Бориса, он обдумывал самые план и структуру в сцен. Однако же сцену с «Еродиум» он отнес от начала подальше также и из-за соображений цензурных, чтобы не сразу выступало при чтении. В этой работе его все было замкнуто от посторонних. О ней он ни с кем не говорил и никому не писал. Он суеверно таил этот свой замысел и даже касаясь мирком, казалось бы, близких вопросов, ничуть не приоткрывал свои тайны. Видимо, веселясь, он предлагал брату присоветовать Релееву в новой его поэме поместить в свите Петра Первого нашего дедушку. Его арабская рожа произведет странные действия на всю картину Полтавской битвы. Ни звуком при этом он не обмолвился, что предки по Пушкинской линии уже действуют в Годунове у него самого. А брата заранее, боясь его болтовни, расхолаживал так. «Прощай, стихов новых нет, пишу записки, но и презренная проза мне надоела». Теперь в Петербурге никто и не подумает, что он занят новой большой работой. Также Игневичу, говоря о его переводе Гомера, советовал он, «Я жду от вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается невоспетая», — писали вы мне когда-то. «О Владимир, о Мстислав, о Донской, о Ермак, о Пожарской! История народа принадлежит поэту!» В эту последнюю фразу вкладывал он подлинные драгоценные свои убеждения, но, называя ряд исторических имен, Годунова даже не помянув. О себе же лишь глухо заметил «много у меня начато, ничего не кончено». Как издали из Михайловского своего сидения он озирал литературу журнала и монахов и книг, все еще рукописную комедию Грибоедова, незаконченную Гнедичем Илиаду. Так в феврале он брату писал, «По журналам вижу необыкновенное брожение мыслей. Это предвещает перемену министерства на Парнасе. Я министр иностранных дел, и, кажется, дело до меня не касается». Если полей пойдет, как начат, Рылеев будет министром. Пушкин надеялся на сообразительность брата. Тут все играло намеками. И Лев был должен понять, что зарубежных планов своих Александр не оставил и не претендует на министерский пост на петербургском Парнасе. А видно, Рылееву быть на его месте министром. Так намекал он на то, что сцена переправы через реку в поле и чересчур уж похожа на такую же сцену в Кавказском пленнике, про себя, однако ж, прикидывая другие релеевские возможности, уже политические. Порой в переписке приходилось касаться и очень житейского. Не один лишь Одесский Савелов его обокрал, заставив от через пущу последние свои шестьсот рублей, только что была от Плетнева получка в полтысячи но никакой управы до сей поры он не нашел и на издателе «Хищника» Альдекопа. Вяземский советовал ему обратиться к Шишкову, но Пушкин все не решался. Онегин печатался, хотя сначала и вовсе не верилось, чтобы он протерся сквозь цензуру, и он приписывал эту свою удачу Шишкову, на которого воздействовал Гневич. Кроме того, во втором послании к цензору были у Пушкина лестные для министра строки, и теперь неловко было обращаться к нему же с личной просьбой. Вот почему я не решился, по твоему совету, к нему прибегнуть в деле своем с Эльдекопом. В подлостях нужно некоторое благородство. Я же подлечил благонамеренно, имея в виду пользу нашей словесности и усмирение кичливого Красовского». Красовский как раз и подписал к печати Альдекоповое издание. Так в прозе и в шутку вспоминал он собственное свое, уже далеко не шуточное стихотворение, посвященное все тому же заклятому недругу Воронцову. «Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства». Но настоящее негодование его охватило, когда до него дошли слухи, что и «Бахчисарайский фонтан» тоже перепечатан, и также при переводе, но на сей раз на французский язык. И это как раз когда будто налаживалось переиздание его поэм. Пущин писал ему из Москвы, что за три поэмы, изданные вместе, дадут 12 тысяч рублей. «Я должен от них отказаться». — восклицал Александр в письме к брату. — Эдак с голоду умру, с отцом, с Эльдекопом. — Прощай, я бешен. Выгодная продажа это становилось теперь невозможной по причине новой типографической плутни. Пушкин решил, что Эльдекоп вздумал обкрадывать его систематически и, забыв про все околичности, сел за письмо к Шишкову, прося его охранить от воровства. Он был так взбешен, и бахчисарайский фонтан так сидел в голове свежей обидой, что в черновике он даже спутал, написав, что Альдекоп пересдал эту поэму в двадцать четвертом году. Письма этого все же он так-таки не отослал, отвел только душу, а еще погодя получил извещение, что и самые слухи были неверны. Деньги, однако, шмучительно были нужны. Еще в декабре он умолял брата скорее вытащить Онегина из-под цензур, деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи, режь, рви, крамсай хоть все пятьдесят четыре страфы, но денег, ради бога денег. Но что было спрашивать декопа когда и сам этот милый братец направо и налево с каким-то неистовым упоением декламировал в Петербурге цыган, и приходилось прибегнуть к Бестужеву. Пожури моего брата за то, что он не сдержал своего слова. Я не хотел, чтобы эта поэма известна была прежде времени. Теперь нечего делать, принужден ее напечатать, пока не растаскают ее по клочкам. Впрочем, Левушка кое в чем проявлялась забота об Александре. Напуганный собственной же болтовней, он в письме к Вяземскому всякие слухи о предполагаемом бегстве у брата в чужие края называет дошедшими в Петербург из Москвы и объявляет их ложными. Но тут же он радуется, что может пустить интересный новый слушок, и сообщает. В одном из примечаний, присоединенных к Онегину, было место убийственное для Василия Львовича. Мне очень хотелось сохранить его, но брак как добрый племянник, его выпустил. Это Лев вспоминал о дяде Осле. Так неудержима была эта его врожденная страсть к болтовне. Стихов же братниных втайне он никогда и ни при каких обстоятельствах не мог сохранить. А кроме брата были и просто приятели, которые с достоянием Пушкина ничуть не стеснялись, делая это дар настоящую настоящей грацией. Выпрашивая для себя кусочек поэмы, и они клялись и божили, что никому не дадут, а после писали другому какому-нибудь Любителю изящной словесности такие изящные строки. У меня есть кое-какие стихи Пушкина, которые по дружбе к тебе желал бы переслать, но боюсь изменуясь своего слова, рассердить волшебника. Но боязнь это легко проходила. И вот от приятеля к приятелю докатывались они до Булгарина и попадали в печать. Волшебник, конечно, сердился, так, например, жалую вяземскому Скажи от меня Муханову, что ему грех шутить со мною шутки журнальные. Он без спроса взял у меня начало цыганов и распустил его по свету. Варвар, ведь это кровь моя, ведь это деньги. Теперь я должен и цыганов распечатать, а вовсе не вовремя. Тот же Муханов послал уже раз несколько стихов из Онегина в булгаринские литературные листки где они и были напечатаны, как полученные от одного просвещенного любителя словесности. Делу ничуть не помогли и те деньги, которые вернулись теперь из Москвы. Пущин писал, «Деньги твои возвращаю, Вяземская их не берет, я у себя оставить не могу. Она говорит, что получит их от одесского приятеля, я говорю, что они мне не следуют, прими их обратно». Я никак благоразумнее не умею поступить с ними. Пушкин этим письмом был лишь раздосадован. После того, как послал он в Одессу Савелову свое дружеское письмо, денег от него, конечно, нечего было ждать, а уплата давнего долга затягивалась, ибо вернувшиеся деньги тотчас разошлись. И вообще-то едва их хватало только на книги. Да и то приходилось порой задумываться, Хотел бы я также иметь новое издание собраний русских стихотворений, да дорого. Но при всем этом безденежьей заботах, бывало и так, что потихоньку приказывал брату, «Слепой поп перевелся сераха издает по подписке, подпишись на несколько экземпляров». Он вычитал об этом в инвалиде. Козлов был слепой, слепым был Мильтон. мгновенный жалость пронзала Пушкина. Подобные чувства его не мучили длительно, но, покидая, тотчас же рождали живой практический отклик. Кроме забот о деньгах, дома в собственном его маленьком мирке возникали кое-когда неприятности еще и особого рода. Так однажды внезапно разыгрался целый скандал, главную героиней которого оказалась домоправительница Роза Григорьевна та самая, на которую Сергей Львович рекомендовал ему положиться во вовсю. Михаил Калашников уехал еще в январе, один, без семьи. Пушкин отец направил его в Болдино, дабы поднять там хозяйство и навести порядок между крепостными. У Розы Григорьевны были с Михаилой дела не только хозяйственные, которые тихо и полюбовно обделывали они за спиной господ. Эта энергичная женщина очень ценила и некоторые другие его таланты, Он был и песенник, и музыкант, и собеседник веселый за рюмочкой, даже забавник. Но самое очаровательное, что в нем было, — это, конечно, круглая его борода и усы, столь кудряв пушистые, что напоминали о ней собой пуховик. И у Розы Григорьевны, невзирая на всю ее деловую поджарость, в груди было сердце. Без Михаила Ивановича она заскучала и сколько не пробовала залить свою грусть, Это ей давалось далеко не вполне. Приходилось довольствоваться теперь исключительно женским обществом. Арина Родионовна она не любила уже заодно то, что Пушкин ее любил. Никакой не было возможности хоть чем-нибудь обратить на себя его внимание и выдвинуться. Бог знает, какие еще возможности туманили воображение уже далеко не молоденькой и весьма страшноватой Розы Григорьевны, но молодой барин попросту ее не замечал. Он не вникал и в хозяйство, и не вступал ни в какие разговоры. Раз только как-то сказал, опять у вас этот лягушечий бант. А, впрочем, он к вам очень идет. Но это скорее походило на насмешку и только. С кем же излить свою душу? Белкопоместные барыни, хоть бы и самые бедные, были все-таки барынями, и с ними общаться Розе Григорьевне было никак не по чину. Оставалась, пожалуй, одна только Анна богданна занимавшая в Тригорском тот самый пост, какой занимала Роза Григорьевна в Михайловском. Две ведьмы дружат. Так про себя определила их близость, невзирая на все свое добродушие няня. Арина Родионовна домоправительницу сильно не жаловала. Не раз приходилось ее изобличать и укорять в мелких хищениях, сплетнях. Не любила она и Михайлы. «Хоть и отец он тебе, — говорила она, — Оленьки, — А только простор не у меня на душе без него, будто горницу веником вымели. Живи себе, пока, молода, работай да смейся, то-то счастливая».